Глава 64. На свадьбе Элии и Николаса было очень много приглашенных, но миру Каринского с владыкой Русфии Оля не увидела. Она так и думала, что русфиец не приедет. Наверное, и не отказал сразу, потому что вежливый. Хотя, где лорд Аринский и где вежливость? Но зачем ему приезжать в домен Дарвига, чтобы вновь увидеть ту, которая от него добровольно отказалась и опозорила на весь мир? Оля не признавалась себе, что тщательно подготовилась к празднику. Самой красивой, конечно, была невеста, поскольку Элия своим воздушным белоснежным платьем, сияющими прекрасными глазами и счастливой улыбкой восхищала каждого, кто ее видел. Но Оливия Дарвик, наконец, показала двору деда, что тоже может выглядеть прекрасно и даже величественно. Ради сестры девушка надела даже семейные драгоценности Дарвиков. Ошеломленное лицо герцога Мортимера доставило землянке несколько минут истинного удовольствия, а восхищенный взгляд лорда Бервига заставил девушку прятаться от последнего. После очередного танца с Рэмом, который не сводил с нее влюбленного взгляда, Оля увидела Геллара Текая. Белокурый великан, заметив ее, демонстративно отвернулся. Недавно она обидела простодушного гвардейца Лиера, подослав вместо себя на свидание одну из придворных дам деда. Выходит, Геллартикай все еще обижался на нее за эту шалость. «Рэм, проводи меня к лорду Гелору, попросила Оля друга. «Провожу, только ты не кокетничай с ним», — нахмурился Рэм, а девушка с улыбкой посмотрела на парня. «Я обещал отвезти тебя к Лукасу». «Я совсем чуть-чуть пообщаюсь с ним, обещаю, а потом отведешь к Лукасу». Рэм недовольно поджал губы, но отвел подругу к тому, кому она попросила. «Дорогой лорд Геллар, как я могу искупить перед вами свою вину? Могу я пригласить вас на танец?» «Леди Оливия, вы можете выйти за меня замуж, и мы будем в расчете», заявил мужчина, прищуривая глаза. Девушка услышала, как Рэм рядом от злости скрипнул зубами. «Я только недавно развелась», усмехнулась Оля. «Поэтому ваше условие невыполнимо». «Я настаиваю именно на этом условии». Оля слегка замахнулась рукой и хотела шутливо стукнуть грубияна кулачком в плечо, но тот ловко перехватил ее руку и дернул девушку на себя, закричив медвежьи объятия на глазах у всего двора деда. Девушка увидела удивленное выражение лица лорда Бервига, который все это время не сводил с них пристального взгляда, заметила осуждающий взгляд герцога Дарвига и недоверчивые глаза Николаса. И вдруг услышала за спиной знакомый ехидный голос. «Лорд такая леди Оливия, разучиваете новый танец?» Девушка хотела вырваться, даже дернулась, но Тикай не отпустил ее, еще крепче прижав к себе. «Я сделал предложение, леди Дарвик», — заявил блондин с вызовом, уставившись на русфийца. «И каков ответ леди?» Поинтересовался миру как-то лениво и даже безразлично. «Леди Оливия ответила лорду Тикаю, что только недавно развелась» прозвучал суровый голос Рэма, поэтому она отказалась. Оля почувствовала облегчение. Мирук приехал. Они смогут поговорить. Может быть, он даже сможет ее понять. Ей очень хотелось, чтобы между ними установилось взаимопонимание. Девушка медленно обернулась. Какое-то время бывшие супруги пристально смотрели друг на друга. К удивлению Оли, Мирук совсем не изменился. То же гордое лицо и насмешливый взгляд, который иногда, она это точно теперь знает, может быть чутким и внимательным. Ага, если ему что-то нужно от тебя. Например, дети для возрождения древнего города. Я подумаю над вашим предложением, лорд Такай. Оля заставила себя отвести взгляд от Мирука и обворожительно улыбнулась блондину, на что тот ей счастливо улыбнулся. Не советую долго раздумывать. — ровным тоном процедил русфейц. — Уверен, что у лорда текая очередь из претенденток на руку и сердце. — О, тогда я постараюсь быстро дать ответ. Оля постаралась остаться спокойной, хотя невольно начинала раздражаться. Миру Каринский всегда быстро выводил ее из себя. — Почему бы вам прямо сейчас не дать ответ, леди Дарвик? — Не лорд. — попытался вмешаться Рэм, но девушка опередила его. — «А почему бы вам прямо сейчас не пойти туда, куда вы шли, лорд Аринский?» Жестко улыбнулась она, во взгляде появилась сталь. «Вы же приехали на свадьбу? Наверное, шли поздравить невесту с женихом?» Темные глаза русфийца сощурились, желваки заиграли на лице, но Миру Каринский сдержался, холодно улыбнулся. «Спасибо, что напомнили. Прекрасную даму нельзя заставлять долго ждать». «Ни в коем случае». Без браслета темных сложно располагать к себе людей. Оля мысленно закатила глаза. Что она несет? Хотела же поговорить по-хорошему. Мирук смирил ее нечитаемым взглядом и ушел. Что это сейчас было? Тихо поинтересовался Геллар Зачем вы поругались? Вам этого не понять, к сожалению. Но с такими нахалами иногда нужно именно так разговаривать. Блондин вздохнул. Рэм замер рядом и истуканом. «Оливия, может быть, вы действительно ответите сейчас согласием на мое предложение? Матушка очень хочет женить меня, а если уж жениться, то на такой девушке, как вы. Иначе она подсунет мне непонятно кого, и я буду мучиться всю жизнь». Оля услышала, как Рэм поперхнулся и закашлялся. «Геллар, мама не выберет вам плохую девушку?» Успокоила Оля-гвардейца, осторожно выискивая взглядом худощавую фигуру Мирука. «А со мной вы точно будете мучиться всю жизнь. Или я с вами». «Что вы имеете в виду?» — насупился красавчик. «Именно то, что сказала. Кто-то из нас непременно станет мучиться». Лорд Тикай с искренним недоумением уставился на ту, что в последнее время занимала все его мысли. Оля же мило улыбнулась расстроенному блондину и, заметив, как лорд Стэнлор бервик уверенно направляется к ней и Геллору, сделала несколько маленьких шажков назад. Она спряталась за спинами придворных, заставив своих поклонников, которых неожиданно стало слишком много, с удивлением оглядываться по сторонам. Настроение у землянки испортилось, и чтобы не расстраивать сестру и деда кислым лицом, она решила незаметно ускользнуть с праздника. «Оливия!» Голос Стенлора Бервига прозвучал очень близко. Девушка уже вышла из бального зала и медленно шла по коридору, но, услышав голос лорда учителя, подняла пышные юбки и ускорила шаг. Свернула за угол, спряталась в первой же нише, затаилась и задержала дыхание. Мужчина прошел мимо, а Оля с облегчением прикрыла глаза. С лордом Бервигом сейчас совсем не хотелось общаться. С недавнего времени ухаживание и внимание придворного учителя фехтования стали ее утомлять. Она вспомнила их недавний поцелуй. Она возвращалась с прогулки из леса, встретила его на безлюдной аллее. Мужчина словно ждал ее и предложил помочь донести травы и коренья, которые она собрала. Оля не отказалась, передала ему свои многочисленные узелки. Их руки соприкоснулись, и лорд Бервик сначала замер, а потом словно с ума сошел. Изумленная девушка не поняла, как очутилась в крепких мужских объятиях А мужчина жадно поцеловал ее, явно наслаждаясь их близостью. Пришлось воспользоваться магией Нернессы и отбросить от себя Бервига, который выглядел сконфуженным и растерянным. После этой встречи девушка стала избегать лорда Стэнлера, хотя знала, что он просил ее руки у деда, а его намерения в отношении нее более чем серьезные. Оля выскользнула из ниши и направилась в другую сторону. Она заберется в свою комнату полианом. Не в первый раз. В бальном платье, конечно, будет не очень-то удобно, но выбора у нее, похоже, не было. Почему сегодня все снова пошло не так? Она так готовилась, настраивалась. Ведь хотела спокойно поговорить с Мируком, объясниться. Чувство вины мучило ее уже два месяца. Хотя вроде она и не виновата. А с другой стороны, между ними был договор. Правда, ее вынудили его заключить. Но был же. Поэтому на душе скребли кошки и не давали спокойно спать. Мирук поздравил молодоженов и отошел в сторону. Оливий не увидел, но услышал веселый смех бывшей жены. Заставил себя не реагировать и не оборачиваться. Однако он мучился вопросом, что его бывшая жена могла найти в придурковатом великане. Неужели она примет его предложение? Мирук считал, что лучшей партией для Оливии будет лорд Бервик. Тот казался русфийцу достойным мужчиной и любил ее. Сейчас Русфииц был зол на себя. Он приехал, чтобы поговорить с Оливией, задать один вопрос. Но когда увидел ее, такую невероятно красивую, сегодня в объятиях белобрысова громила, словно с цепи сорвался. Захотелось блондину тут же руки вырвать, а бывшую жену выдернуть из чужих объятий. Или наоборот. Сначала Оливию освободить, а потом с великаном разобраться. Он еле сдержался, с изумлением прислушиваясь к себе и своим чувствам. В висках в тот момент отчаянно запульсировало. Моя, моя! Мирук, неужели ты все еще неровно дышишь к этой наглой девице? спросил сам себя русфиец. Презрительно так спросил и замер, пораженный открывшейся правдой. Лорд Таринский медленно обернулся. Внимательно осмотрел роскошный бальный зал, танцующих пару за парой, но той, которую хотел увидеть, в зале не оказалось, как и лорда стэнлора бервика